Принуждение женщины к сексу и насилие. Период декретного отпуска и ухода за ребенком омрачается не только хронической усталостью и недосыпом, но и финансовым насилием, которому частенько подвергаются многие женщины со стороны своих партнеров. В связи с отсутствием собственного дохода на них ложится не только забота о новорожденном, но и полная ответственность за ведение домашнего хозяйства. При этом нередко мужья упрекают их в чрезмерных тратах и злоупотребляют зависимым положением супруги. В интернете можно встретить сотни историй о том, как унижают женщин, находящихся в декрете. В качестве примера одна из них поделилась словами мужа. «Ты слишком много требуешь, учитывая, что не зарабатываешь». Где здесь атмосфера для возрождения сексуального увлечения? Правильно, нигде. Еще одним распространенным явлением становится принуждение женщины к интимной близости, несмотря на ее нежелание. Зачастую новоиспеченной мамы на это попросту нет сил. Однако, опасаясь потерять расположение партнера, женщина иногда все же идет на уступки, не испытывая при этом никакого удовольствия, а скорее наоборот, лишь накапливая отвращение к мужу. Как мы уже знаем, Радость и удовольствие от секса после рода вполне достижимы, но все же требуют активного участия партнера и в уходе за ребенком, и в поддержании отношений, и в решении бытовых вопросов, и в заботе о своей избраннице. Приходит ли сексуальное желание во время процесса? Если женщина изначально себя плохо чувствует или накопилась колоссальная усталость, либо же сами мысли о сексе в настоящее время вызывают стойкое отторжение, то желание не придет. Это очень сомнительная авантюра. Специалисты настоятельно рекомендуют избегать сексуальных контактов, если нет желания. Это, кстати, касается вообще всех условий, независимо от контекста данной книги. К сожалению, женщинам редко прививают навыки отстаивания личных границ. Они опасаются отказывать супругу в интимной близости из-за страха потерять его или столкнуться с изменой. В подобных ситуациях рекомендуется обратиться к психологу, чтобы органично разобраться в себе и понять, когда есть полное право отказать партнеру без каких-либо страхов и угрызения совести. Важно научиться правильно общаться со своим мужчиной. Резкий отказ может спровоцировать конфликт. Однако, если ты скажешь что-то вроде «Я почти не спала последние несколько дней. Дай мне немного отдохнуть, и потом мы всё обсудим». Это будет воспринято совсем иначе. Ни в коем случае нельзя терпеть боли насилия, жертвовать своим телом ради сохранения отношений. Наша психика устроена таким образом, что она накапливает эмоциональный опыт. Если опыт в сексе положительный, то даже легкое прикосновение или объятие партнера может вызвать возбуждение. Но если женщина постоянно идет против себя, в ее подсознании закрепляется негативный образ. Иногда женщины рассказывают, что после подобных уступок даже прикосновение мужа вызывает у них отвращение. Такое состояние может привести к различным психологическим расстройствам и усугублению депрессии. А если женщина еще и терпит боль, Это может вызвать более серьёзное болевое расстройство, которое сложно будет вылечить. С другой стороны, партнёру следует быть более внимательным к своей партнёрше. В обществе существует ошибочное мнение, что лучше притворяться во время секса, имитировать стоны и оргазмы. Однако, когда человеку неприятно или больно, его тело напряжено, и мимика ясно отражает его ощущения. Если мужчина этого не замечает, Возникает вопрос о его эмпатии. Обращает ли он внимание на состояние партнерши? Насколько она ему дорога? Секс — это тоже форма общения, которая может многое рассказать о качестве отношений в паре.